Семьдесят шесть. Побег. Полин выгнулась в спазме, древко факела сместилось, но этого оказалось довольно. Агония была короткой, и больше Полин не успела сказать ничего. Я протянула руку и рывком сорвала с её шеи второй медальон с драконом. Он был из меди, поэтому стража не польстилась на него при аресте и спрятала его в корсет. А через минуту вокруг было уже тесно от набежавших охранников, guardov и подсобников. Кто-то грозился, кто-то охал. Вдалеке озабоченно гудел Самуэль, пересказывая, как он прыгнул проклятую ведьму, и коротко и жёстко задавал вопросы Бэзил. А я сидела истуканом рядом с моей мёртвой служанкой и понимала, что лишь по чистой случайности мне оказалось на её месте, в такой же камере. Гектор невиновен он всего лишь устроил смешной пьяный бунт и попытался склонить на свою сторону стражу вопреки воле магов. Тормель невиновен. Да он хитростью напоил меня приворотным зельем и хотел жениться, но он невиновен. Теперь оба брата заточены здесь, а я замужем за тем, кто убил Джастина. Александр. А ведь всё сходится. Если стряхнуть с себя розовые очки желания, и влюблённости и посмотреть на мир трезво он нашёл Полин, чтобы с её помощью получить трон. Увёз её с драконьих островов, влюбил в себя, уговорил помочь. Вместе они околдовали моего отца и сделали из меня живую бомбу, а дальше дело техники, вернее магии крови. Бомба сработала, и Джастин погиб. Только вот вместо мёртвой королевы Александр получил живую меня которая сама пришла к нему ночью и предложила трон на блюдце. И он выбрал. Меня. Хардскую дуру. И избавился от Полин, которая слишком много знала и слишком сильно его любила. А я вышла за него замуж. За брата-убийцу. За того, кто обрёк на гибель любящую его женщину. За того, кто хладнокровно отправил братьев в Красную башню. За регента Ксандра Терлингера, который станет королём если у меня родится девочка. А если мальчик? Я неосознанно прикрыла живот ладонями. Ксандр не потерпит конкурента. Он избавится от ребёнка, потому что не верит, что малыш его. Ни Тармеля, ни Джастина. Его. А доказать это может только запрещённая магия крови. Боги, все какие есть. Ведь если Ксандр поймёт, что я всё знаю... Он может и меня убить. Мало ли случайностей. Лестницы крутые, стены высокие, от фруктов несварения, дождётся родов и всё. Кто тогда защитит моего малыша? Сны не лгали. Я правильно чуяла. Надо любыми путями уходить из этого мира туда, где все опасности и проблемы это кражи из сумочки и шумный сосед этажом выше. Нужно бежать, пока гварды не доложили к Сандро, а значит, Бзил. Горд возник из толпы, легко подхватил меня под локоть, помогая подняться. Королева не пострадала. Нет, всё в порядке. Просто сумасшедшая старуха, спетявшая от бескормицы и темноты. Но здоровяк говорил, что она магичила. Да, кричала что-то непонятное, проклинала, скалилась, бросилась на меня. Бедная женщина. «Стражник успел вовремя, но сегодня с меня довольна. Мы возвращаемся». «И то, правда, уже темнеет. Я отправлю весть о случившемся Дону. Пусть разберётся с тем, что тут творится. Герцога Гектора вы можете повидать и завтра. Но в моём присутствии. Вы же понимаете». «Всё понимаю, Безил. Но мне дурно от этой вони». Я нарочито отвернулась от тела Полин, которую успела прикрыть плащом ещё до прихода стражи. Как мы поднимались наверх, я помнила смутно. Маленькая наивная девочка внутри меня всё пыталась найти для Александра оправдания, но все они упирались в мёртвую полин и в её слова, и в мёртвую Джестина, и в ребёнка, которого никому защитить, кроме меня. Я слезла со Аспеда, щедро накормила его мясом и попросила Бзила лично проследить, чтобы грифонов обходили. Бзил кивнул и ушёл. Отлично, значит, к Александру весточку он отправит чуть позже, а у меня каждая минута на счету. Стараясь не переходить на бег, я вернулась в свои комнаты, приказав гуардам ждать в малой гостиной и поужинать там же, мол, мне спокойнее, что они будут ближе. Главорезы сочувственно покивали. Слабая женщина имеет право перепугаться, когда на неё через день валятся какие-то напасти. За окном уже стемнело. И я приказала слугам принести плотный ужин, приготовить ванну и пойти прочь. Те, уже привыкшие к моей нетребовательности и желанию делать всё самостоятельно, только почтительно поклонились, выполнили всё и ушли. Тёплая вода помогла смыть усталость, ужин придал сил. Теперь оставалось только найти карасика и ждать. Когда в обычное время перед сном кот не пришёл, я занервничала. Открыла окно, высунулась по пояс, покис-кискала. На меня зло вредно угукнула сова, которая, оказывается, уцелела. А вот приветственного мява так и не было. Я подождала ещё с четверть часа, использовав время с толком. Мужская одежда, в которой я пережила весёлые минуты с Райтаном, так и осталась в моей гардеробной, хотя Александр тогда грозился повыкидывать эти тряпки к демонам, чтобы мне не повадно было сбегать и попадать в опасные передряги. Вот ведь боги-шутники. Самая страшная опасность всё время была рядом, а я даже не подозревала. На переодевании я потратила ещё 5 минут, добавив к штанам, сапогам и рубашке короткий простёганный жилет с меховым подбоем. Перехватила всё поясом, чтобы было теплее. Сложила в мешок всё мясо, которое не съела за ужином. И тут Как раз ко мне пожаловал Карасик. Я чуть с ума от радости не сошла, а кот царственно принял мои восторги, терпеливо переждал, пока я наобнимаюсь, и только потрясённо выпучил глаза, когда я подхватила его под брюхо и сунула за пазуху. Высунул из-за жилетки морду и вопросительно мявкнул, получил маленький кусочек мяса и за это подношение временно смирился с пленом. А теперь следовало бежать. Двери отпадали там не усыпном деле гварды, зато через окно я уже один раз пускалась. Спасибо Райтану, и знала, что решётка для винограда без проблем выдерживает не только кота, но и меня. А от сада, от его глухой части, где слуги хранили инструмент и свежие саженцы, вела неприметная дорожка к чёрной двери, за которой были пара лестниц и выход к гнездовьям. Весь побег занял у меня не больше получаса. Пришлось притаиться под лестницей и переждать, пока две служанки, став пролётом выше, наговариваются про какого-то стражника, у которого недостатки характера никак не могли перевесить достоинство тела. Служанки ушли, я выждала ещё минуту и бесшумно вышла во внутренний двор, прямо к загонам граканов. Где держали аспида, я запомнила. Гракан Ксандра встретил меня с удивлением, но честно сожрал половину мяса. Не жалуя, что оно жареное, потом позволил себе отвязать, внимательным взглядом смерил морду карасика, который торчал у меня из жилетки, и, мягко ступая, пошёл на выход. Аспит, хороший мой, мне надо в академию. Гракан внял, во всяком случае, приспустил крыло, чтобы я могла забраться, и взлетел без разбега, бесшумно, как громадная летучая мышь словно понимал, как важно сейчас остаться незамеченными. Ночь была как на заказ: ни луны, ни звёзд, только серые мрачные тучи, да холодный осенний ветер, загнавший домой всех любителей ночной гульбы. Лис спал, беспокойно ворочаясь во сне. То тут, то там лаяли собаки, в порту орал песню забулдыга, но вскоре замёрз и затих. По дороге к главному рынку Проехали дозорные и ударили в колотушку. Я приотпустила левый поворот, и гракан заложил вираж в сторону академии. Куда выходит окно его комнаты, Валерян мне показал. Только вряд ли он предполагал, что королева полезет к нему в окно.